Вопрос второй. Когда наступает пролая, что тогда происходит с тем духом, который не прошел своего эволюционного пути до человеческой ступени? Ответ. Период, необходимый для завершения семи местных или земных или планетных меньших кругов, не говоря о семи больших кругах и меньших манвантарах, за которыми следует их семь меньших пролай. Завершение так называемого минерального цикла неизмеримо продолжительнее цикла всякого другого царства. Вы можете вывести по аналогии, что каждая планета перед достижением зрелости должна пройти через период формации, также семерично. Закон природы однообразен. И зачатие, формация, рождение, Прогресс и развитие ребенка отличается от планетного лишь размерами. Планета имеет два периода — зубной и волосяной. Ее первые скалы, которые она тоже осыпает, чтобы дать место другим, и ее папоротники и мхи, прежде нежели она получает леса, Как атомы в человеке меняются каждые семь лет, так и планета обновляет свою страта каждые семь циклов. Секция одной части кап-бретонских каменно-угольных полей показывает семь древних слоев с остатками такого же количества лесов. И если бы кто мог прокопать на такую же глубину, было бы найдено семь других подобных же секций. Существует три вида. Пралай и Манвантар. Первый Общее или Маха и Маха Манвантара. Второй солнечная Пралайя и Манвантара. Третий малая Пралайя и Манвантара. Когда Маха первый вид, закончена, мировая Манвантара начинается тогда вся Вселенная должна быть эволюционирована заново. Когда наступает пролая Солнечной системы, она касается лишь этой Солнечной системы. Одна Солнечная пролая равна семи малым пролаям. Малые пролаи три касаются лишь нашей маленькой цепи планет, обитаемых и необитаемых человеком. К подобной цепи принадлежит наша Земля. Кроме этого, в малой пролае существует еще условия планетного покоя, или, как говорят астрономы, смерть, подобно нашей теперешней Луне, где скалистое основание планеты существует, но жизненный импульс покинул ее. Например, представьте себе, что наша Земля принадлежит группе семи планет или обитаемых человеком миров, более или менее эллиптически расположенных. Наша Земля находится в самой низкой центральной точке орбиты эволюции. На половине круга мы назовем первую планету А, а последнюю З. После каждой Солнечной пролаи происходит полное уничтожение нашей системы. Ее абсолютное, объективное преобразование каждый раз все более совершенное, нежели предшествующее. Итак, жизненный импульс достигает А или, скорее, то, чему предназначено стать А, и что пока является лишь космической пылью. Центр образуется в туманности сгущения солнечной пыли, рассеянной в пространстве, и серии трех эволюций, невидимых телесному глазу, совершаются последовательно. Три царства элементалов, или сил природы, развиваются другими словами. Животная душа будущей планеты формируется или, как сказал бы, каббалист, гномы, саламандры, ундины создаются. Соответствие между матерью планеты и ее ребенком человеком может быть выявлено следующим образом: оба имеют свои семь принципов. На планете элементалы, которых всего семь видов, образуют А. Плотное тело, Б. Ее флюидический двойник линга-шарира. В. Жизненный принцип, джива. Г. Ее четвертый принцип, Камарупа образуется ее творческим импульсом, действующим из центра к окружности. Д. Ее пятый принцип, животная душа или манас, физический ум, олицетворяется в растительном, в зачатке и животном царствах. Е. Ее шестой принцип, или духовная душа Будхи, есть человек. Ж. И ее седьмой принцип, Атма, находится в оболочке одухотворенной Акаши, которая окружает ее.